Ни сходство с Купидоном, а его смоляные гладкие волосы лежали прямыми прядями и не курчавились. Его чистой, оливково-смуглой кожи позавидовала бы иная девушка. Да и вообще, по тонкости письма, красота его не уступала девической. И было время, когда Дон тревожился, вырастет ли его младший сын настоящим мужчиной. В 17 лет... Майкл Корлеоне рассеял отцовскую тревогу. Сегодня этот третий сын занял место за самым дальним столом, нарочито подчеркивая свое отчуждение от отца и родной семьи. Рядом сидела его девушка, коренная американка, которой до этого случая никто не видел, хоть слышали о ней все. Майклу не приходилось учить хорошим манерам, Он представил ее каждому, в том числе и своей родне. Девушка не произвела на них особого впечатления. Тащевато, белобрыса, держит себя чересчур свободно, хотя и молода еще, и ни к чему женщине такое смышленое, живое лицо. И имя чужое режет слух Кей Адамс. Она могла бы сказать, что ее предки обосновались в Америке еще двести лет назад — и Адам здесь вполне обычное имя. на что им было до этого? Все заметили, что Дон не обращает внимания на своего третьего сына. До войны Майкл был его любимцем, и без сомнений именно ему предполагалось передать в должный час бразды правления семейными делами. Он в полной мере обладал тою спокойной силой, тем умом, какими славился его отец, врожденной способностью избирать такой способ действий, что люди невольно начинали его уважать. Но разразилась Вторая мировая война, и Майкл Корлеоне, наперекор отцу, пошел добровольцам морскую пехоту. Да он Корлеоне вовсе не желал и не собирался допустить, чтобы его младший сын погиб, служа чуждой ему державе. Подмазали врачей...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 И откуда ему было знать, что это устроил его отец? Недели три он побыл дома, а там, ни у кого не спросив совета, поступил в Дартмутский университет в Нью-Гемширском городке Ханновере и покинул родительский кров. И вот опять пожаловал сюда, чтобы отпраздновать свадьбу своей сестры, а заодно и показать собственную будущую жену, бесцветную, словно застиранный лоскут, молодую американку, майкл карле и занимал кей адамс рассказывая ей случаи из жизни наиболее колоритных гостей приехавших на свадьбу ему и самому занятно было видеть как любопытные ей эти диковинные птицы его всегда пленял в кей жадный интерес ко всему новому еще неизведанному ее внимание привлекла горстка людей стоящих особняком возле деревянного бочонка с домашним вином майкл узнал омерига бонасеру пекаря назарина Люк Кубрази. Кейс, присущей ей живой проницательностью, подметила, что эти трое словно бы чем-то омрачены. Майкл усмехнулся. А как же? Это просители. Ждут подходящие минуты, чтобы поговорить с отцом с глазу на глаз. И правда. Даже со стороны было видно, как неотступно эти трое провожают глазами доны Корлеоне. Хозяин дома все еще стоял в дверях, встречая гостей, когда на той стороне мощеной площадки, в конце аллеи, остановился черный шевроле. Двое на переднем сидении вытащили блокноты и принялись деловито, не скрываясь записывать номера других машин. Соня повернулся к отцу. — Из полиции, ребята. Дон и пожал плечами.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 Но вот в саду за домом грянула музыка, все званные гости были в сборе, Дон Корлеоне отмахнулся от мысли о незваных гостях и в сопровождении двух своих сыновей направился на свадебный пир.